глава 27 поиски виноватого кто кем вертит разница между советом и руководством случай или закон бессмертные штаны каверзы и поклёпы кто кем вертит война складывалась для россии неудачно за всегда салона стали искать козлов отпущения первыми подняли крик как водится именно истинные виновники Таловые генералы, армейские поставщики, земгусары, чиновники высших классов, советчики царя вставки и во дворце. Искусно возбуждаемая толпа, казалось, только того и ждала. Петроград узнал, что такое погромы магазинов и лавок, чьими хозяевами значились люди с немецкими фамилиями. При этом никто не думал о действительном отношении их к России. Надо ли объяснять, что целью этих действий была Александра Федоровна? К тому, о чем говорили еще в самом начале войны, добавились совсем уж нелепые слухи. Якобы Александра Федоровна немецкая шпионка, у нее в царском селе построен секретный радиопередатчик, с помощью которого она посылает шифром подробные планы военных действий России кайзеру. Не оставлен был без внимания и отец, его записали в платные агенты Германии. При дворе были хорошо осведомлены, что Вильгельм через своих агентов пытался привлечь Александру Федоровну к проведению германских интересов. Но всякий раз царица и в мирное время, отстранявшаяся от слишком назойливых приветов своих немецких родственников, не просто отказывалась, а с возмущением объясняла невозможность предлагаемого. Но кто из представлявшихся друзьями Александры Федоровны защитил ее в мнении общества? В лучшем случае они молчали, а если и говорили, то очень тихо. Когда Николай отстранил от должности главнокомандующего, патологически эгоистичного и бесталанного великого князя Николая Николаевича, это сочли победой Александры Федоровны, которая вертит царем как хочет. Вообще же этот вопрос очень трудный для толкования. Между Александрой Федоровной и Николаем существовали отношения, которые в силу особенностей их личностей могли при известном освещении показаться именно такими: царица диктует, а царь исполняет. Но с жизнью это не имеет ничего общего. Действительно, когда царь стал во главе действующей армии, царица сочла необходимым, насколько это возможно, заменить его, но заменить, а не подменить собой. Ваейков. Можно думать, что государь под влиянием Распутина распоряжалась всеми назначениями и разрешала важные государственные вопросы. На самом же деле это было далеко не так. Если судить по результатам, число лиц, кандидатур которых поддерживала императрица, было прямо ничтожно. Ярким подтверждением сказанного могут служить напечатанные ныне письма императрицы. Если кто-нибудь даст себе труд ознакомиться с именами лиц упомянутых в ее письмах за время войны, когда государь отсутствовал, то убедиться, что число их столь незначительно по сравнению с количеством лиц, получивших за этот период назначение, что математически будет выражаться не процентом, а лишь дробью процента. Что же касается вмешательства Ее Величества в управление государственными делами, я лично могу констатировать, что его не было, сомневаясь, чтобы кто-нибудь мог эту клевету подтвердить документальными данными. Конечно, как и в каждой семье, между их величествами не могли не затрагиваться в частной переписке и разговорах темы, имевшие отношение к текущим делам. Разница между советом и руководством Александру Федоровну много упрекали за ее письма Николаю, в которых содержались советы по текущим делам. При этом особые упреки раздавались по поводу упоминания в этих письмах имени моего отца. Отмечу, что Руднев, располагая всеми возможными документами, доказал, что отец не имел никакого влияния на ведение внутренней и внешней политики и во время войны тоже. В записках Гурко читаем, при этом Распутин утверждал, что он обладает даром безошибочно определять степень преданности тех или иных лиц царствующему дому. Вера Государыни в божественную силу Распутина была безгранична. Усматривая в его безграмотных и нарочито затуманенных телеграммах какой-то глубокий сокровенный смысл, она их тщательно переписывала на отдельном листе и снабжала ими своего супруга. Ему же она сообщает все вновь получаемые ею от Распутина телеграммы, причем неизменно настаивает на исполнении всех его советов. Само собой разумеется, что и доверие ее к Распутина также было безгранично. Получив секретный маршрут путешествия государя по фронту, она пишет «Я, конечно, никому ни слова об этом не скажу, только нашему другу, чтобы он тебя всюду охранял». Предлагая государю на ту или иную должность своего кандидата, она неизменно сообщает об его отношении к Распутину. Так о князе Урусове которого она прочит на пост оберпрокурора Святого Синода, она поясняет в скобках «познакомился с нашим другом». Говоря о кандидатуре на ту же должность Гурьева, она пишет «любит нашего друга». Относительно петроградского градоначальника князя Аболенского она утверждает «он стал лучше с тех пор, как слушается советов нашего друга». Про А.Н. Хвостова и его кандидатуру на пост министра внутренних дел Она решительно заявляет, с тех пор, как и наш друг за него высказался и окончательно уверовала, что это лучшее назначение. Передает Александра Федоровна государю и указания Распутина, касающиеся способа ведения войны и направления наших усилий на ту или иную часть фронта. Мало того, с очевидной непоколебимой верой в чудотворную силу Распутина, Александра Федоровна сообщает государю, Что узнав о наших каких-то военных операциях, успеху которых помешал туман, Распутин выразил сожаление, что не знал об этих операциях раньше, ибо в таком случае тумана бы не было, но что во всяком случае туман впредь мешать нам не будет. Надо, однако, признать, что Распутин, проводя своего кандидата, сперва тщательно старался выяснить степень приемлемости его самой государыни и лиц ей неугодных, поддерживать не решался хотя бы это и входило в его расчеты так например он состоял в близких сношениях свитте но зная отношение к нему царской четы и заикнуться о нем не смел конечно гурко не верит в то что отец мог распознавать людей но при этом было известно как много давал отец подтверждение именно этой своей способности Ведь многие из знакомых Гурко поплатились карьерой именно потому, что отец смог предупредить их дурные намерения. За каждым человеком числятся грехи. За кем большие, за кем меньшие. На то и раскаяние дается. Сам Владимир Иосифович Гурко был отмечен доверием царя и имел чин коммергера. Но после назначения на должность Министерства внутренних дел не удержался и попользовался казенными деньгами. В тот год разразился голод, и Гурко заключил сделку с неким купцом о поставке хлеба в бедствующие губернии. Сумма доходила до миллиона. Нуждающимся же хлеба попало очень мало. Мошенничество вышло наружу. Гурко отставили. Он же пишет, что в телеграммах отца не было смысла. Соглашусь, не было для тех, кто не мог их понять. Впрочем, об этом я уже говорила горко попрекает Александру Федоровну в ссылках на отца. Но что же делать, если при дворе не нашлось честного человека, кроме отца, мнением которого можно было мерить других? И другое. Александру Федоровну ругали за то, что она прислушивалась к советам отца по всякому поводу. Но есть очень много свидетельств того, как она поступала по собственному усмотрению и в противоположность мнению отца. И тот же Гурко пишет, что представляется весьма сомнительным, мог ли бы Распутин, невзирая на все свое влияние, заставить царицу отказаться от осуществления какого-либо намерения, которое она горячо желала исполнить. Она осознавала себя царицей, и правила самодержавия были ей усвоены вполне. Надо понимать разницу между советом и руководством. Случай или закон. Еще один важный пункт. Иногда Александра Федоровна, чтобы придать больший вес своим предложениям, ссылалась на отца, который часто и не принимал участия в обсуждениях. В тех же случаях, когда исполнялись советы отца, получалось почти всегда хорошо. И Гурко вынужден это признать. Увеличилась у Николая II и Александры Федоровны вера в правильность советов Распутина, и после того, как принятие государем Верховного командования армии не только не имело тех дурных результатов, которых опасались министры, а наоборот, вызвало заметное улучшение нашего положения на фронте. Между тем, в той упорной борьбе, которую вынес государь по поводу задуманного им личного возглавления армии, его усиленно поддерживал Распутин, и государь не это впоследствии неоднократно напоминало царю. подчеркнул. Увеличилась вера, и после того, значит, это не единственные примеры, если вера увеличилась. Конечно, Гурко называет это случайным стечением обстоятельств, но при иных обстоятельствах он назвал бы это законом. Бессмертные штаны. Гурко явно с осуждением приводит слова Александры Федоровны из одного ее письма Николаю Вставку: Уверяю, Я жажду показать всем этим трусам свои бессмертные штаны. Я вижу, что присутствие моих черных брюк в вставки необходимо. Такие там идиоты. Поясню, что Александра Федоровна иногда, потрунивая над Николаем, видя его нерешительность, в чем-либо говорила. Я ношу штаны, а не ты. Гурко смотрел в словах царицы претензию на руководство, в частности, войной. Но это не так. Такие там идиоты. Вот ключ к тому, что в действительности сказала Александра Федоровна. Даже ее слабые возможности способны повлиять на положение там, где находятся люди, подобные обретавшимся тогда возле царя. Александра Федоровна только это что штанами и сказала. Но даже недоброжелатели не могли не замечать усилий, которые прилагала Александра Федоровна, чтобы помочь раненым. При этом важно, что делала это она по наставлению отца. Александра Федоровна говорила Ане Александровне, «Я замечаю, что в моем присутствии больные действительно держатся спокойнее. Когда я держу их за руку, они говорят, что боль утихает. Я думаю, это от того, что все мои мысли сосредоточены на нашем друге. Я стараюсь поступать, как он». Гурко. Осенью 1915 года во дворец Прибыла депутация от святого Синода, привезшая государыне благословенную грамоту за ее деятельность на пользу раненых. Государни была столь смущена, что заявила о невозможности для нее выйти к прибывшим архипастырем, так как чувствует, что горловая спазма лишит ее способности промолвить хотя бы несколько слов. Надо было употребить много усилий, чтобы убедить ее выйти к иерархам церкви. Причем маленький наследник принимал в этих уговорах очень деятельное участие. Каверзы и поклепы. Однако это не мешало врагам трона продолжать плести интригу. Здесь приведу свидетельство Руднева относительно того, к каким уловкам прибегал честнейший молитвенник Труфанов. Года за полтора до переворота 1917 года известный бывший монах Илеодор Труфанов прислал в Петроград из христиании свою жену с поручением предложить царской семье купить у него в рукописи написанную им книгу, выпущенную впоследствии под названием «Святой черт», где он описывает отношения Распутина к царской семье, набрасывая на эти отношения тени скабризности. Этим вопросом заинтересовался департамент полиции и на свой риск и страх вступил в переговоры с женой «Илиадора» о приобретении этой книги, за которую «Илиадор» просил, насколько помню, 60 тысяч рублей. В конце концов, дело это было представлено на усмотрение императрицы Александры Федоровны, которая с негодованием отвергла гнусное предложение Илиодора, заявив, что «белое не сделаешь черным, а чистого человека не очернишь». Кстати, отец часто повторял, Все минется, одна правда останется. По соображениям Труфанова и его покровителей, подлинным правителем России был мой отец. Дальше рисовалась леденящая картина. Безумный монах, так прозвал отца Труфанов, хотя тот ни монахом, ни безумным не был, и Анна Александровна Вырубова вступили в сговор с немецкой шпионкой царицы. Их цель – гибель России. Трезвые мысли в поклепах искать трудно, Зато можно одним замечанием разрушить и без того шаткий домик наговора. В ряд заговорщиков поставлена Анна Александровна. Ей вину, кроме любви к царской семье и привязанности к отцу, недоброжелатели трона поставить не смогли ничего. Но и этого оказалось достаточно. Зачем любит? На какие каверзы, какое шпионство она при своем простодуше была способна? Какие секреты выведывать? Какие тайны хранить? Она сделавшая достоянием света потаенные страницы личной жизни. На руку врагам трона были и невинные забавы молодых аристократов. Анна Александровна как-то рассказала, как ее невестка, придя на чай, смеясь сообщила, «Мы распустили новые слухи о Николае. Это так весело».